Борис Никитич опешил. Это было и так неожиданно, что он даже слегка качнулся, уперся тростью в брусчатку. Английский здесь возле этих стен, возле Сталина. Воздух здесь, казалось, не должен пропускать этих звуков. Да, пролепетал он, как школьник. Незнакомец дружески улыбнулся. Градов растерянно улыбнулся в ответ. «О, Боже, какой незнакомый незнакомец был перед ним! Какой ошеломляющий иностранец!» «Не будете ли вы так добры, сэр, уделить мне несколько минут? Я американский журналист», — сказал Арестон. Он был очень рад, какая удача поговорить с русским интеллигентом старой закваски без помощи этих воксовских переводчиков. Не ответив на этот вопрос ни слова, Борис Никитич шатнул себя в сторону и резко зашагал, едва ли не побежал. Вот именно, побежал прочь. Американский журналист, да что это такое? Опять я подвергаюсь испытанию. И такому ужасному испытанию. Говорить без посредников с иностранцем, да еще с журналистом, когда твои сыновья в тюрьме, когда сам ты идешь на ристалище, когда ты в двух шагах от Сталина нет, это уж слишком. Он стремительно двигался в сторону горловины спасских ворот, как будто искал убежища за этими воротами. Перед воротами, однако, пришлось Затормозить. Там краснорумянец проверяли депутатские удостоверения.、И、тут он напомнился, совладал с дыханием, вытер пот с лба. Трус и раб, сказал он себе, позор. Сзади прямо из-за плеча мужской голос густо произнес: "Молодец, он профессор, так и надо ходят тут всякие вынюхивают". Градов не обернулся, прошел под арку. Тень совы вдруг мелькнула над ним в коротком гулком туннеле.